Глава двадцать пятая. Встреча приятная и не очень. Джеймс Бертрам. Отчет некроманта относительно убийства лекаря готов? Поинтересовался Бертрам, глядя на вошедшего в кабинет Дара Лосвера. Хотелось поскорее увидеть Астру, но время не позволяло. Плюс дракон все острее чувствовал собственную зависимость от девушки, и это настораживало. Он знал, что она в безопасности, ведь никто из стражей так и не вернулся, а к лекарке отправились далеко не дураки. «Нет», — помрачнел офицер, — «штатный некромант сломал ногу и теперь в депрессии. Я запросил помощника из столицы. Ждем. Лекарь на леднике». «Из столицы?» — удивился инквизитор. «Пробовали отправить его к целителям?» «Конфликт сил», — отозвался Свер, — «поэтому взял на себя смелость сделать запрос от вашего имени». Быстрее получится. Джеймс кивнул, принимая объяснение подчиненного. Ценный кадр работает у коменданта, съязвил инквизитор. Как он только дожил до этих лет, если приходится лечиться как простому человеку. Я слышал, что этот человек большую часть времени проводит дома или пьет. Последнее понять можно. А вот почему дома? Неужели в городишке нечем занять высококвалифицированного специалиста? Подозрительно. «Старик? Так почему занимает место? На пенсию его?» «Этот некромант — родственник коменданта», — пояснил Свер. «От работы бежит быстрее скакуна». «Даже так?» «Разберусь». Не откладывая дело в долгий ящик, маг отправился к коменданту. Шон Кристал деньги любил, однако службу исполнял без нареканий». А раз на службе такой разгильдяй с особенностями, то хотелось бы лично услышать все объяснения. Комендант оказался на своем месте. Журнал, который заполнял Шон Кристал, был сведениями о происшествиях за неделю. И комендант старательно все записывал. Мало ли какой отчет придется составлять для начальства. А тут буква к букве, цифра к цифре. Попробуй, подкопайся. При виде вошедшего инквизитора подскочил. Вашу светлость!» «Сиди», — отмахнулся Джеймс. «Что там с некромантом? Часто по больничным». «Раз в месяц», — ответил Кристал. Ему явно не нравились предложенные вопросы, однако комендант не был дураком и понял, что спрятать правду в любом случае не удастся. «Почти всегда отсутствует», — сделал свой вывод Бертрам. «Я его увольняю. Немедленно». «Ваше право», — Тут же согласился Шон Кристал. И что примечательно, вслед за приказом инквизитора комендант просиял. Видимо, родственник крепко сидел на его шее. Такие могут быть только со стороны жены, ведь своих посылать куда-то подальше гораздо проще. И вот скажите на милость, зачем держать такую родню, когда она сама мешает тебе работать? «Подберите нового», — отдал распоряжение герцог и направился к себе. Мысли мага снова вернулись к лекарке. Наверное, все же будет лучше, если он сейчас отправится к ней. Риони успокоения и отрада. Сокровище, которое Бертрам не рассмотрел в самый первый день знакомства. Надо будет непременно заехать в кондитерскую и купить большой шоколадный торт. Маг только успел об этом подумать, вывернул из угла коридора и сразу встретился глазами с непонятно откуда взявшейся астрой. Девушка разговаривала с одним из закоренелых городских холостяков, и тот разве что не облизывался, глядя на собеседницу. Мужчина не был стражем, всего лишь посетителем комендатуры, и этот факт разозлил больше, чем если бы болтун являлся подчиненным. А тут прожигатель жизни, балбес, пользующийся популярностью у женщин, бездельник, чей удел тратить состояние отца. О ревности говорить не приходится». Она возникла сразу, потому как личность Франсуа Берри и раньше не нравилась. Сейчас это усилилось в десятки раз. Делать вид, что не заметил Берри, дракон не собирался. Что здесь делает сын графа Берри? Поинтересовался Джеймс, глядя в упорно молодого повесу, прожигающего свою жизнь в гонках по улицам и ресторациям. На прошлой неделе граф лично ратовал за отпрыска. попавшего в нехорошую ситуацию в борделе. Пьяный молодец не поделил с другим таким же умелую даму, и в результате соперник был тяжело ранен. Скажите, обычная ситуация? Оно, конечно. Только одно дело дворник набьет кому-то морду, а другое — аристократ аристократу. Гонора много, а ума нет. На лице молодого мужчины пробежала тень неудовольствия. У Франсуа Бери имелся собственный титул виконт. Однако инквизитор его не озвучил, и повес это понял. А ведь балбес мог бы служить где-нибудь в войсках или стражем, но лучше подальше от опеки семьи, и тогда бы из него мог бы выйти толк. Сейчас же он был годен только пудрить мозги девицам и тратить деньги отца. Вызван для беседы, сообщил показавшийся из своего кабинета комендант. Благородные засранцы, а в их лице и аристократические семейства, оскорблялись, когда с такими прожигателями жизни беседовал страж из простонародья. Впрочем, среди стражей мало было неодаренных, а наличие магии уже другая ступень, даже если родился в семье крестьянина. Оскорбленный Берри сжал губы и зверем уставился на того, кто заведомо сильнее. Дракон же чувствовал на себе взгляд лекарки — прямой и изучающий, но сам он смотрел не на избранную, а на того, кто заинтересовался ей. Очередная безумная гонка по городу или драка в борделе? Бертрам не собирался щадить чувство повесы. «Ваша светлость первая», — доложил комендант, глядя исключительно на начальство, — «пострадали уличные лотки торговцев фруктами». «Я все выплачу», — заговорил таки «бери», «Разумеется, с компенсацией. И выплата сегодня же. Учтите, проверю лично», — жестким тоном добавил инквизитор, замечая, как недовольно сузились глаза Виконта. «Это он зря. Лучше бы радовался предоставленной возможности дышать свежим воздухом на свободе». «Вы меня услышали, лорд Берри? И как бы Повеса не относился к невыгодной для себя ситуации, полным идиотом он не был». и понимал, чем ему грозит неуважительное общение с драконом. «Вполне. Можете быть свободны». Джеймс закончил беседу с Франсуа Берри и повернулся к избранной. Внутренний был готов встретить недоумение по поводу общения с Виконтом, ведь не с ней начал разговор, а с избалованным аристократом. Но Бертрам наткнулся на взгляд, полный интереса, живого, неподдельного, На подчиненных, стоявших неподалеку, герцог не взглянул. Их он видит по двести раз на дню. «Госпожа Астра, я правильно понимаю? Вы ко мне?» Астра Анастасия. Того самого неприятного аристократа, который перевернулся на коляске, я заметила сразу. Он со скучающим видом подпирал стену у кабинета коменданта. Ноль внимания на дежурного, сидящего за столом, на проходящих мимо стражей. Однако стоило Франсуа Берри увидеть меня, как взгляд молодого мужчины оживился. Он отлип от стены и выпрямился, оценивающе смотрел меня с головы до ног. «Госпожа Риони, вы ли это?» поинтересовался бывший пациент. «Очень надеюсь, что в дальнейшем мне не придется с ним встречаться». Говорил и рассматривал меня с неким вызовом и превосходством, словно имел на это право. «Что-то я вас не припомню», заявила аристократу, с удовольствием замечая недоуменное выражение лица уличного гонщика. «А, да, это вы перевернулись на коляске и пытались оскорбить меня, лекарку, в дом которой вас принесли из раненого». «Вам показалось», — тут же заявил наглец. Видимо, урок с пощечной пошел ему на пользу. «Возможно, не стала я отрицать. Вы что-то хотели?» «Разумеется». собеседник двинулся мне навстречу мы оставались в нескольких шагах друг от друга но тяжелый запах мужских духов достиг и моего носа гадость может вечером посидим в кафе прокатимся на коляске набережную посмотрим прогуляемся по парку боюсь «У меня на эти игрища здоровья не хватит», — с намеком ответил я, намереваясь обойти неприятного знакомого. Хотела обогнуть берей по дуге, но только сейчас обнаружила, что за нами наблюдают. Герцог Бертрам стоял и смотрел на меня так, что сердце в груди застучало чаще. Однако это длилось каких-то несколько секунд. Инквизитор отвернулся почти сразу, и стало неуютно. «Хорошо, что дальнейший разговор отвлек от размышлений, что же все-таки происходит». Если бы я не знала Джеймса Бертрама, то непременно раздала бы по клочку земли на погребение всем нуждающимся, особенно Франсуа Берри. Настолько опасным казался сейчас дракон. Маг что-то задумал только что». «Госпожа Астра, пройдемте ко мне», — предложил герцог, едва закончил общение с Берри. Несмотря на серьезность момента, в голосе инквизитора мне почудились хриплые нотки». Возможно, я это все придумала, но стоило прикоснуться к руке герцога, как я сглотнула. Кожа мага горела, словно у него была температура. Неужели опять пострадал? Я-то переживала, о каких-то любовницах думала, а он ведь сегодня спас меня от участи Влада Симона. Я вознамерилась срочно выяснить, здоров ли Бертрам, если надо применить все свое умение. «Бери же!» уставился на меня с едва различимой насмешкой, и это не порадовало. Конечно, он не первый, кто усомнится в честности намерений инквизитора относительно обычной лекарки. Однако сейчас видеть все это категорически не хотелось, чего не скажешь о драконе. Попыталась едва заметно выдернуть ладони с цепкого захвата, но герцог не позволил. Взглянул на Франсуа Берри так, что у того началась икота. А едва мы очутились в кабинете инквизитора, и тут же оказалась в объятиях дракона. «Что ты творишь?» Попыталась возмутиться и высвободиться из железной хватки. Впрочем, без особого энтузиазма. «Я скучал», — заявил герцог и снова попытался меня облапить. «Я же позволила себя увлечь, отдаться страсти поцелуя, но ненадолго. Спустя коротких пять минут, нехотя отстранилась и ткнула пальцем в грудь Джеймса Бертрама». «Как зовут твоих любовниц? Где они? Кто?» «Асти». Дракон хитро улыбнулся, будто я спрашивала его не о важном, а о какой-то веселой ерунде. «У меня нет ни жены, ни невесты». Я спросила не о них. Прервала я речь инквизитора, чье лицо становилось все довольнее с каждым сказанным мной словом. «Значит, любовницы имеются». «Плохо, Аська. Никогда не мечтала соперничать из-за мужчины, пусть даже из-за потрясающего». И дело вовсе не в титуле. В моей картине мира мужчина должен устранить соперников, а не наоборот. Однажды по телевизору мелькнул отрывок соревнований, где девушки возили друг друга в грязи, избивали, драли за волосы. Не знаю, сколько остается своих зубов у этих спортсменок через год, но мужчинам подобная возня наверняка нравится. И все же это не мой вариант. «Нет, не имеются», — отозвался сиятельный засранец и улыбнулся. Светло и искренне, что очень хотелось поверить в его честность. Впрочем, у меня не было поводу сомниться в этом. Конечно, я не был отшельником все это время. Но так совпало, что незадолго до нашей встречи... В общем, это уже не важно. Любовниц в настоящее время не имею. Их не будет. Просто поверь мне. «Ни одной!» — добавила я, пытаясь выяснить все тонкости. «Ни одной!» «Асти, милая!» Джеймс коснулся моих плеч, притянув меня к себе так, что мы едва не соприкоснулись носами. Попыталась отклониться назад, но Бертрам не отпустил. «Я скучал по тебе. Весь день только и думал, что хочу нашей встречи». Слова мага кружили голову почище каруселей, а где-то в глубине души сладко зазвенели колокольчики, заставляющие прислушиваться к инквизитору. Я не забывала о том, как именно попала в этот мир». но так хотелось искренности в отношениях. И неважно, кто передо мной, герцог или обыкновенный человек, дракон даже интереснее. «А как насчет Орма Крога?» — напомнила я магу. «Не то, чтобы я желала кому-то смерти, но себя я все-таки ценила больше, чем какого-то там чокнутого ведьмака, а ведь он не пожалел Влада». «С ним покончено. Навсегда». В прежней жизни я бы испугалась, начала представлять способы, какими инквизитор мог бы расправиться с опытным ведьмаком. А сейчас подобные переживания затронули меня, но не сильно. Гораздо больше волновала правда о собственном попаданстве. Рассказать или не стоит. Настоящий Рионе может вернуться и попытаться стать герцогиней, раз уж имя и прочая документация принадлежит именно ей. А раз так... Продолжил Бертрам, беря меня за руку и целую пальчики по одному. То настало время серьезно поговорить. Надеюсь, ты не против? Разумеется. Осторожно согласилась я. Может, он о чем-то догадывается и решил дать мне время подготовиться? Теория не выдержала критики, но мне хотелось верить, что вопрос разрешится сам собой. Избранная я или нет, на меня начало тянуть к этому мужчине и хотелось определенности». «Тогда сегодня вечером...» «Не сегодня», — попросила я, и глаза мага сузились. «Вот как это у него получается? Только что были почти нормальные зрачки, а теперь снова вертикальные». Я засмотрелась и решила сразу выяснить эту деталь. «Джеймс, а почему зрачки меняют форму?» «Дракон становится ближе. Хочет показаться тебе», — пояснил мужчина. «Так что за причина?» по которой ты отказываешься от ужина со мной. «Пациенты. Люди, которым нужна моя помощь», — пояснила я. «Не то чтобы я жаждала сращивать переломы и штопать какую-нибудь рану, рекомендовать слабительное. Просто жить на что-то нужно. Монетки из-под лекарки закончатся быстро, если я буду безответственно их тратить. Потеряю клиентуру, чудом доставшуюся от прежней владелицы». А что касается ресторации, тут я надеялась, что планы изменятся. Герцог — человек занятой, всякое может случиться. Хорошо. Завтра я заеду за тобой, и мы поговорим. Может, без ресторации? Я вдруг вспомнила про гардероб лекарки и стало грустно. Рабочие платья Риони не годились для подобных мест, разве что парочка нарядов из тех, что немногим лучше». Впрочем, я лекарка, а не принцесса, поэтому дракон пусть не обольщается. — Все-таки не хочешь. Пришел к своему выводу инквизитор. — Дело не в этом, — покачала я головой. — Ваша светлость, как вы думаете? Много подходящих нарядов у обычной лекарки. — Для меня ты в любом платье лучше всех, — заявил дракон. Тыльной стороной ладони он провел по моей щеке. — Не переживай, я решу эту проблему. и тут я вспомнила про своё голубое платье, моё собственное, а не надетое с чужого плеча. Я сама решу. Джеймс, даже не думай. Предупредила со всей твердостью, на какую была способна. Кажется, настала пора надеть привычную вещь. Даже захотелось поскорее увидеть реакцию Джеймса на моду моего мира. Она чем-то напоминала местную одежду, но всё же имелись существенные различия. Мне очень хотелось, чтобы дракон видел меня прежнюю, а не ту, которой я стала. Впрочем, изменений минимум. Руки, ноги те же, хвост не появился, голова не менялась. Значит, остаться самой собой мне гораздо легче. Секундное замешательство. Мы молчали, глядя друг на друга. Маг поднял руку и провел большим пальцем по моей нижней губе, слегка надавил. В ответ я прикусила подушечку пальца, совершенно четко осознавая, насколько провокационно это может смотреться. Глаза дракона вспыхнули расплавленным золотом, И мы потянулись друг к другу. Губы мужчины нежными не казались. И все же мне нравилось, с какой настойчивостью язык Джеймса проник в мой рот. Исследовал, ласкал, заставляя желать продолжения. «Астия!» Выдохнул Бертрам, неожиданно резко прерывая такое приятное занятие. Он лишь слегка отстранился, а крепкая мужская рука продолжала гладить мою спину. «Мне трудно сдержаться. Но лучше не сейчас». «Почему?» — спросила я. «Честно говоря, мне совершенно не хотелось отдаваться прямо в кабинете, зная, что за дверью наверняка находятся стражи. Вдобавок, с каждой секундой я все больше приходила в себя. Однако не могла понять, из каких соображений отстранился Бертрам. То ли обидеться в ответ, то ли согласиться с его доводами. Любопытная моя, не переживай. Все будет, но точно не здесь». По-своему понял мой вопрос маг и хитро улыбнулся, будто разгадал мысли. «Говорят, мечтать не вредно», — проворчала я, понимая, что пора уходить. Убедилась, что все в порядке, и теперь следовало заняться своими делами. «Ваша светлость, мне пора». «Тебя отвезут», — сообщил Бертрам, притягивая меня для поцелуя. И я не стала интересоваться, чего бы ему самому меня не отвезти. Герцог занят делами, а у меня своих дел не в проворот». я дойду не обсуждается заявил драконище сейчас он напомнил мне тирана и как-то даже захотелось пнуть самоуверенного инквизитора